34. -е. Как наивен тот, кто мнит будь-то выказать ум и рассудок это хорошее средство к тому, чтобы нравиться в обществе. Напротив, в подавляющем большинстве людей эти свойства возбуждают лишь ненависть и злобу. Тем более горькую, что они не держат открыто указать на её причину, которую они стараются скрыть даже от самих себя. Происходит это следующим образом. Если кто-либо замечает и чувствует значительное духовное превосходство в том, с кем он разговаривает, то он делает про себя и не вполне сознательно вывод, что его собеседник в такой же мере заметил и ощутил ограниченность его ума. Это предположение вызывает в нём горькую злобу и ненависть. Грациан справедливо заметил: Единственное средство достичь полного спокойствия это облечься в шкуру скромнейшего животного. Выказывать свой ум и разум. Это значит косвенным образом подчёркивать неспособность и тупоумие других. К тому же, пошлая натура всегда возмущается при виде своего антипода, и роль подстрекателя в этом возмущении играет зависть. На каждом шагу можно наблюдать, что удовлетворение тщеславия наивысшее наслаждение для людей, но, возможно, оно лишь через сравнение себя с другими. Никакими достоинствами человек не гордится так, как духовными, так как только ими обусловлено превосходство над животными. Можно сказать, что волю человек дал сам себе, ибо воля — это он сам, разум же, благо дарованное ему небом — вечную таинственную судьбою, необходимостью, в руках которой человек — игрушка. Выказать свое решительное превосходство над ним в этом отношении, вдобавок при свидетелях — это, конечно, величайшая дерзость, требующая отмщения. Он, вероятно, и станет искать случай отмстить нам посредством оскорбления, перейдя таким образом из области разума в область воли, где нет ни умных, ни неумных. Поэтому в то время как сословие и богатство всегда могут рассчитывать, но уважение общества, духовное достоинство не могут и надеяться на это. В лучшем случае их игнорируют, иначе же на них смотрят как на своего рода нахальство или как на нечто приобретённое недозволенным путём, чем обладатель к тому же дерзает гордиться. За это каждый желал бы как-нибудь его унизить и ждёт только удобного случая. Едва ли даже самым скромным, тихим поведением удастся вымолить прощение за своё духовное превосходство. Сади говорит в Гулистане: "Знайте, что неразумный питает в 100 раз больше ненависти к разумному, чем этот к нему".